Глава двадцать восьмая «Тарас, просыпайся!» С трудом выползая из тревожного сна, оттянул голову от маленькой подушки и только усилием воли открыл глаза. Состояние было, будто совсем не спал. Голова гудела, во рту пустыни разверзлась, а мочевой пузырь сошел с ума. Растерев лицо ладонями, посмотрел на собравшихся. «Сколько я спал?» «Недолго». Тут наш злодей адрес прислал. Соловьев скинул мои ноги на пол и сел рядом. «У тебя десять минут, чтобы прийти в себя, потом мы введем тебя в курс дела». «У вас душ есть?» «Слышь, принцесска, может тебе еще массажик замутить? Совсем охренял!» И снова медведь со злостью обрушился на меня. «Я просто спросил». После туалета и долгого умывания холодной водой я быстро пришел в себя и вернулся в блядскую реальность. Зайдя обратно в подсобку, поблагодарил за крепкий кофе и сел на стул. Диван был занят, новый прибывший тихо разговаривал с прокурором. Медведь сверлил меня убийственным взглядом, а Сергей следил за ситуацией в целом. «Годится. Теперь надо кратко и очень внятно нашего бойца посвятить». На меня сразу уставились четыре пары глаз. Невольно сглотнув горькую слюну, протянул руку мужику в простой темной толстовке. «Тарас, главный герой и неудачник в одном лице. Шутка так себе, но именно так я себя ощущал. Степан, а вот про неудачника я бы поспорил. Степан встал и несколько раз прошелся по небольшому помещению». Он смешно сжимал и разжимал губы, бил одной рукой по кулаку другой, собираясь с мыслями. «Несколько месяцев назад, — начал Степан, — нам поступил приказ от Минобороны. Суть проста — пресечь любую утечку секретных данных. А как всем известно, приказы не обсуждаются. На предприятие был внедрен наш человек, а через короткое время он перестал выходить на связь. И дураку понятно было, что не для наших ушей все подробности, такие как предприятие, где разрабатывали и внедряли эти чипы, отдел службы секретной операции и ее ход. Медведь наконец-то перевел все свое внимание на этого оперативника, так я его мысленно назвал, и мне стало легче. Мы синхронно кивнули оратору, тот продолжил. Проверку прошли все сотрудники, за некоторыми была установлена слежка. Но, как выясняется, где-то мы обосрались. Степан развел руками и горько усмехнулся. А, «Нашли вашего?» Не удержался от вопроса и прикусил язык, когда стрелой получил злющий взгляд Валеры. «Да, в разных местах, по частям». «Хера себе!» «Да, приятного мало, но герой он получил посмертно. А теперь к делу». Степан хлопнул в ладоши. «Чип мы, так сказать, обезвредили». Это проверить можно, только если вставить в БПЛА. Но нам нужны участники. Уверен, что прецедент повторится, этого допустить нельзя. План был до чертиков прост. И я был главной фигурой в нем. Я должен был в назначенное время приехать в назначенное место. Наших злодеев уже отслеживали, пеленговали и, как я понял, даже взяли под наблюдение». Мне дали четкие инструкции, как и что говорить. Выдали тонкий кевлар, который был совершенно незаметен под футболкой. А еще на меня прицепили прослушку. Прям под левый сосок наклеили. И тут я представил себя крутым героем боевика, таким Стейтемом, в русском облище и с волосами на голове. Не смог удержать улыбки от глупых мыслей, но зато отвлекся от мини интимности, которую мне делал мужик в бронике и с кобурой на бедре. Чуть позже набрался наглости, запросил дать мне оружие, за что получил снова смачный подзатыльник от медведя и пятиминутную нотацию о том, что необученный человек может только навредить всей операции. Еще плюсом придется за меня отвечать. «Поедешь на моем байке», — Сергей подвел к накрытому теном аппарату. Уверенно сдернув тент, Соловьев любовно провел по ручке своего байка, а я присвистнул от увиденного аппарата. «Дарю». «Чего?» «Забирай, говорю». «С ума сошел! Это же... это...» «Тарас, хорош. Красный любит скоро. Сейчас он страдает по тряпкой, а у меня сердце кровью обливается». «Это слишком дорогой подарок. Я не могу». Ко мне вернулся до речи. Я не мог поверить, что чужой, по сути, мне человек делает такой шикарнейший подарок. Так не бывает. Серый. И тут случилось то, что я совсем от себя не ожидал. Скупые мужские слезы выступили на глазах. Соловьёв улыбнулся, хлопнул по спине и протянул ключи. — Странно, но я в тебя верю. Держи, не подведи меня. Нас. Клянусь. Майское солнце последними лучами окрасило чистое небо. Первые звезды приветливо замерцали, когда я получал последние наставления. Медведь нервно расхаживал чуть поодаль от меня и готов был в любую секунду сорваться и гнать за дочкой. Прокурор и крутой мэн из органов сели в темный седан, а Соловьев отдал мне свой мобильный для полной картины моей легенды. На байк прицепили отслеживающее устройство, хотя я не понял зачем, ведь и так все знали место, куда я должен якобы приехать один. Только выехав на ночные улицы, понял, какой крутой аппарат мне задарил великан. Накрутив газ, рванул в нужном направлении, отвлекаясь мощью байка от гребанной проблемы. И на долю времени, когда пустая улица дала возможность снова впрыснуть в кровь адреналин на максималке, я стал единым целым с мотоциклом. Эта недолгая поездка дала мне возможность соскрести со стенок своего нутра остатки спокойствия и самоконтроля. Я был готов. Нужный дом на окраине предстал передо мной совсем не таким, картинку которого я почему-то вообразил и до последнего держал в голове. Сняв шлем, повесил на ручку газа, поставил красного на подножку и взял в руки ценный пакет. Двухэтажный кирпичный дом с большой перелегающей территорией, огороженный мощным двухметровым забором, встретил меня гробовой тишиной. Мысль, что я ошибся, закусала сомнением. Я даже притормозил, у ворот оглядываясь. Но ворота с железным скрипом тут же поползли в сторону, пропуская меня внутрь. «Ба! Наш малышок наконец-то приехал. А жаль. Мне твоя бабенка понравилась. Заржал Грек, стоило только сделать пару шагов внутрь. Член Колом стоит. Как только подумаю, как бы я ее раком драл». «Где Бритый?» Я знал, что Грек будет меня провоцировать на глупость, но чтобы сразу с порога. И все же этот придурок был недалекого ума. «Ждет внутри. Пакет с тобой?» «Да, как договаривались». Мужик с мозгом курицы выкинул окурок в сторону и первый зашел в дом. Я слышал, как спиной закрылись ворота, а в одном из окон зажегся свет. «Все, уверен. Теперь твой выход. Боже, помоги!» «Таран, проходи!» Сама любезность, а Меня чуть не затошнило от его доброго тона, но глаза не обманут. В них я ясно прочитал насмешку и превосходство. Пусть думаешь, что он меня переиграл, победил и поставил на колени, а я немного подыграю. Сесть мне не предложили, сразу протянул сверток и задал самый главный и ожидаемый от меня вопрос. «Где Соня?» «Не переживай, с ней все хорошо, закончен с тобой дела и ее приведут». То, насколько легко он отмахнулся от меня, слегка задело. В памяти всплыла улыбка моей занозы и вернула хладнокровие. Бритый же повернулся ко мне спиной, достал из кармана нож-бабочку и замер. Грек развалился на большом и безобразном диване, взял в руки банку пива и стал сверлить меня взглядом, делая один глоток за другим. — А скажи-ка мне, Таран, тебе не было интересно узнать, что здесь? — Коля повертел на свет груз, внимательно разглядывая упаковку на следы вскрытия. — Было даже очень. «Покажешь, за что я шею рисковал?» «Так уже рисковал», — прищурился бритый, опуская руку. «Да, это очень интересная история. Расскажешь позже». «Я хочу видеть Соню», — включил режим дебила. «Я выполнил поручение. Теперь ваша очередь». «Ля какой упоротый!» — гыкнул Грек и чуть не поперхнулся глотком пенного. «Упорный придурок!» — поправил я его и отступил. когда тот встал на ноги. Бритый вскрыл сверток и стал раскладывать содержимое на столе. Я же мысленно скрестил пальцы на руках и сдерживался, чтобы не смотреть в упор на его действия. И тут Грек был как раз мне в помощь. Я выдерну тебе блядский язык и с наслаждением запихну в задницу. Вот не пойму, чем я тебе не нравлюсь. Витяк, может, у тебя беда с телками? Вечно недоволен, как дед старый. «Охренел! Ха! А я задел Грека за живое, Ай, я молодец! Немного, но ты ответь! Хватит! Грек, веди сюда его бабу!» Бритый расплылся оскалом, а его шестерка пыхтя гнева в мою сторону с неохотой вышел из комнаты. «Все на месте, а значит придется сдержать слово. Присядь, Тарас!» «Спасибо, лучше постою». Скажи, я похож на придурка, которого можно легко наебать. Не понимаю, о чем ты.